А ты что своей на 8 марта купил? <смех> что? На 8 марта, я говорю, своей что купил? А у неё 8 марта? <смех> <смех> Лена! Лена! Ну что, что, что тебе ещё? Сто. Дорогая, какой сегодня день, а? Дорогая! Дозы ли, дозы ли, не знаю, какой сегодня день? Какой какой раз, раз надо сегодня та, какой, какой сегодня день, день, да. день? Какое время года? А, сколько но... времени? Скажите, какой год сегодня все спросили меня? меня. Нет. Да суббота, суббота сегодня, суббота с утра была. А я думал завтра уже понедельник. Ну конечно. Хотя неудивительно, с тобой день за два идёт. <рек> Кофе без кафе. Лидер по производству баночек для окурков. <реклама> Баба приходит с музыком в ломбард. Мне нужно 10 тысяч. Вот музыка у вас как залог хочу оставить. Гражданечка, вы ошиблись адресом. У нас тут драгоценности, золото. Понятно, понятно. Дима, открой пасть. <реклама> Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.